— А вы на этот счет какого мнения? — серебристым голоском спросила она, молодцевато повернув свою королевскую фигурку и нахлестывая корешок летописи, словно то был гиппогриф. — Не знаю, — ответил я, протирая глаза. Этот ответ, отличный глубоко научным скептицизмом, произвел на мою собеседницу весьма неблагоприятное впечатление. Господин Сильвестр Бонар, — сказала она. Вы тупица. Я и всегда подозревала это. Любой мальчишка, бегающий по улицам, торчащий из штанишек рубашонкой, знает меня лучше, чем все очкастые людишки разных ваших институтов и ваших академий. Знание ничто, воображение все. Существует только то, что воображаешь. Меня воображают. По-моему, это и значит существовать. обо мне мечтают, я являюсь. Все лишь мечта. И поскольку нет никого, кто бы мечтал о вас, Сильвестр Бонар, то это вы не существуете. Я зачаровываю мир. Я везде. В луче лунного света, в журчании скрытого ключа, в говоре трепещущей листвы, В белых парах, что по утрам поднимаются снезин лугов, в розовом вереске, повсюду, всякой, кто меня видит, меня любит. Люди вздыхают, люди дрожат, напав на легкий след моих шагов, шуршащих опавшую листвою, я вызываю у детей улыбку, я наделяю остроумием кормилец, даже самых толстых склоняясь над колыбелью я шалю я утешаю я навиваю сон а вы еще сомневаетесь в моем существовании сильвестр бонар под вашей фуфайкой аслиная шкура она умолкла Ее тонкие ноздри раздувались от негодования, и пока Местья, невзирая на свою досаду, любовался героическим гневом этой маленькой особы, она провела моим пером в чернильнице, как в озере веслом, и бросила перо мне в нос, острием вперед. Я оттер лицо, почувствовав, что оно все забрызгано чернилами, Она исчезла. Лампа погасла. Лунный луч пронизывал окно и упадал на летопись. Свежий ветер, поднявшись, незаметно развеял мою бумагу, перья и облатки для заклейки. Стол оказался весь в чернильных пятнах. Я не закрыл окна, пока была гроза. Какое упущение! Глава 3. Люзанс, 12 августа. Согласно обещанию, я написал моей домоправительнице, что жив и невредим. Но о том, что заснул вечером при открытом окне в библиотеке и получил насморк, я воздержался сообщить, ибо эта превосходная женщина пощадила бы меня в своих укорах не больше, чем парламент щадили королей. В вашем возрасте быть таким неразумным, сказала бы она. По простодушию она уверена, что с возрастом становишься разумнее. Я в этом смысле представляюсь ей исключением. Не имея тех же оснований утаивать это приключение от госпожи Дагабри, я рассказал ей свой сон с начала до конца. Рассказал таким, каким я его видел, и записал в своем дневнике. «Искусство вымысла мне чуждо». Тем не менее, возможно, что в рассказе, а также в записи, я вставил там и сям некоторые обстоятельства и выражения, каких и не было сначала, конечно, не ради извращения истины, а скорее по тайному желанию уточнить и прояснить все то, что оставалось темным или смутным, а, может быть, и уступая этому влечению к аллегориям, какое с детства я воспринял от греков». «Госпожа Дагабри слушала меня не без удовольствия». «Ваше видение очаровательно», — сказала она, — «и для таких видений необходим очень живой ум. Значит, я умен, когда сплю, когда мечтаете», — поправила она, — «а вы мечтаете всегда». Я понимаю, что выразившись так, госпожа де габри просто хотела мне доставить удовольствие, но само это намерение уже заслуживает всей моей признательности. И я лишь из чувства благодарности и ради нежного воспоминания... Отмечаю ее слова в этой тетради, которую я буду перечитывать до самой смерти, а кроме меня никто читать не станет. Последующие дни употребил я на окончании инвентаря рукописей Люзанской библиотеки. Несколько слов, вырвавшихся у господина де Габри в минуту откровенности, неприятно поразили меня, и я решил вести работу иначе, нежели начал. От него узнал я, что состояние Онореда Габри, управляемое плохо с давних пор, особенно пострадало при разорении некоего неназванного мне банкира и перешло наследника первого пэра Франции лишь в виде заложенной недвижимости и безнадежных векселей. Господин Поль по соглашению с наследниками решил продать библиотеку. Мне же предстояло изыскать наиболее выгодные способы ее продажи. Как человек совершенно чуждый торговым сделкам и денежным делам, я для совета решил привлечь одного из моих друзей и книгопродавцов. Я написал ему, чтобы он приехал ко мне в Люзанс, а в ожидании его приезда, взяв трость и шляпу, отправился в окрестности осматривать церкви, так как в некоторых из них сохранились надгробные надписи, еще не восстановленные должным образом. С этой целью покинул я своих хозяев и стал паломником. Каждый день обследовал я кладбище и церкви, посещал священников и деревенских нотариусов, Ужинал в трактирах вместе с разносчиками и прасолами. Засыпал на простынях, надушенных лавандой, и так провел я целую неделю. Не забывал, конечно, о покойниках, но вместе с тем вкушал тихую, глубокую отраду, наблюдая, как живые совершают свой каждодневный труд. В области, составлявшей предмет моих исканий, я сделал лишь маловажное открытие, а следовательно они порадовали меня радостью умеренной, зато здоровой и никоим образом не утомительной. Я восстановил несколько интересных эпитафий, присоединив к этому малому сокровищу ряд деревенских кухонных рецептов, любезно сообщенных мне добрым священником. Обогащенный такими знаниями, Вернулся я в люзалс и шествовал по Красному двору с затаённым самодовольством буржуа, идущего к себе домой. В этом сказалась доброта моих хозяев, и то чувство, какое ощутил я на пороге, доказывает лучше всяких рассуждений всю прелесть их гостеприимства. Я прошёл до большой гостиной, не встретив никого, И молодой каштан, раскинувший свою широкую листву, мне показался другом. Но то, что я затем увидел на консоли, меня так сильно поразило, что я обеими руками поправил на носу очки, а себя ощупал с целью убедиться хотя бы внешним образом, что я еще живу.